Глава шестая. Наш выход из пентаграммы можно было назвать настоящим чудом. Акулы неожиданно пресмеррили, перестав атаковать корабль. Барьер защитил от прочих негативных воздействий, а уже спустя полчаса нашим потерянным душам удалось вновь взять под контроль управление летящим. Учитывая состояние Леона, ни о каком продолжении рейда, естественно, не могло быть и речи. Капитан сразу же взял курс на сумеречке. Но не проплыли мы и полмили. как из стелившегося над водой лёгкого тумана появился ещё один фрегат Королевского флота. И не просто фрегат. «Синий Волк», выходящий в море под командованием капитана Диотея. Корабли остановились бок о бок, и я заметила стоящего рядом с капитаном адмирала, который уже через мгновение оказался около нас. Планы поменялись. Рейд было решено продолжить, а Леона доставить в корпус на «Синем Волке». Пока пострадавшего транспортировали, капитаны и адмирал обсуждали произошедшее, и поскольку я стояла поблизости, прекрасно слышала их разговор. О том, как именно адмирал узнал, что нам требуется помощь, никто не спросил. Капитан Вакхан вероятно догадывался об этом и так, но я знала точный ответ: подаренный мне амулет. Здесь был некромант, неожиданно заявил адмирал, и он пользовался магией. К нему тут же обратилось множество изумленных взглядов. К разговору прислушивалась не только я, но и весь отряд. Мы ощутили магию смерти еще в то время, когда вы были в пентаграмме, пояснил капитан Диатей. Он был где-то поблизости, возможно, именно некромант при помощи русалок направил вас к кладбищу кораблей. Только неясно для чего. Мы давно выбились из графика. Лиону требовалась срочная помощь, поэтому общение адмирала и капитанов долго не продлилось. Обсуждение множества возникших вопросов отложили до нашего прибытия в корпус. Капитан Диатей вернулся на свой корабль, и «Синий Волк» с летящим разошлись. Адмирал остался с нами. Поймав его мимолетный взгляд за короткие доли секунды, я прочла в нем слишком многое и внезапно захотела оказаться рядом. Совсем рядом, чтобы чувствовать как можно ближе этот ореол уверенности и поддержки, защищенности и покой. Адмирал переживал за меня. Внешне по отношению ко мне оставался абсолютно бесстрастным, ничем не выделял среди других, но я интуитивно чувствовала его волнение. Пожалуй, даже больше, чем просто волнение. И среди всего сегодняшнего безумства, пережитых кошмаров и тревог, это отношение стало моим утешением. Сладкой пилюлей, почти полностью исцелившей от страха. «Говорил же бабам на корабле не место», пробурчал вновь высунувшийся на палубу Дроу. Только беды притягивают, и Швабл свою родную из-за них выкинул. Его ворчание вызвало невольную улыбку. Оно, как будто говорило: все хорошо, все обошлось, ничего непоправимого не случилось. Мысли о том, что могло бы произойти, не восстановив капитан защиту и не исчезнуть вдруг чернозубые акулы, нагоняли настоящую жуть. Но главное, мы спаслись, и слава поднебесном. А отличное ведь приключение! Весело улыбнулся Аргар, никогда не теряющий бодрости духа. А то что это все вечный отряд у капитана Диатеи достается. Должно же когда-нибудь и нам перепасть. Агира ответила брату звучный подзатыльник, выражая всеобщее мнение: такие приключения никому и даром не нужны. На море все было тихо, потерянных не наблюдалось, и кадетов отпустили отдохнуть в каюты. Еще никогда не ни слишком мягкая койка не казалась мне такой прекрасной. Упав на нее, не снимая сапог, я растянулась во весь рост и закрыла глаза. Плеск волны, мерная качка убаюкивала, но я просто балансировала на грани сна и реальности, невольно прокручивая в мыслях все увиденное и услышанное за сегодня. Некромант. Неужели он в самом деле был поблизости? Неужели наше появление в пентаграмме его рук дело? Очень не хотелось думать, что произошедшее как-то связано с кристаллом душ, но вероятность такого варианта была высока. Пора было признать, что все странные события, случающиеся в последнее время, так или иначе связаны с ним. И со мной, ши возьми. Вновь вспомнив необъяснимое состояние, охватившее меня некоторое время назад, я открыла глаза, присела и притянула к себе сумку. Бросила быстрый взгляд на крил, она лежала, отвернувшись лицом к стене, и достала свой шаромак. Собравшись, я хорошенько его встряхнула и замерла, дожидаясь, пока внутри сформируется кристалл. Цветок не заставил себя ждать. Он был таким же, как в прошлый раз, только чуть более ярким. Значит, моя магия постепенно крепла. Порадовавшись этому обстоятельству, я уже собралась отправить шаромак обратно, когда вдруг заметила, что один из лепестков хризантемы потемнел. Едва-едва, почти незаметно, но всё же будто покрылся тёмно-серым налётом. Подумать над тем, что это могло значить, мне помешал акрил, перевернувшийся на другой бок. Посмотрев на шаромак, она буднично поинтересовалась. «Что делаешь?» Я с трудом подавила желание тут же закрыть хоризонтему. Благо, вовремя вспомнила, что капитан Вакхан установил специальную защиту, не позволяющую посторонним видеть истинное отражение моей магии. «Проверяю уровень способностей». «Мне даже не пришлось врать». «Вроде бы прогрессирую». Крилл подперла голову рукой и вздохнула. «Не думала, что это будет так тяжело. Когда я увидела окровавленного Леона, чуть не лишилась чувств». Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедшая, но мне кажется, вокруг происходит что-то странное, странное и опасное. Адмиралы и капитаны об этом знают, но нам не говорят. Мне бы очень хотелось поговорить с подругой по душам, рассказать ей обо всем, но разве я могла? Будь это только моя тайна, наверное, поделилась бы. Но кристалл душ касался не только меня, и само знание о нем подвергало риску. Поэтому для Крил, как и для многих других, было лучше находиться в неведении. Вскоре в дверь постучали с привычными ворчливыми нотками. Ужин забирайте. Дроу вкатил в каюту передвижной столик, уставленный тарелками с наваристой ухой, хлебом и крепким черным чаем. Наш кок всегда готовил хорошо, но сегодня просто превзошел себя. Уха была удивительно насыщенной, ароматной и сытной. Правда, даже такую вкуснятину пришлось есть с трудом, так как аппетит отсутствовал вовсе. Крилл, в отличие от меня, ела с удовольствием и, судя по виду, в этот момент считала простую уху лучше подаваемых аристократам к столу изысков. Забыв о привычках леди, она разломила ржаной хлеб, обмакнула его прямо в бульон и, посмотрев на меня, спросила. «Ты себя хорошо чувствуешь? Какая-то бледная?» Чувствовала я себя неважно. Крилл даже спрашивать не требовалось и так знала, что выгляжу паршиво. Аппетит появляться не желал. Тело охватило неожиданная слабость, и в целом ощущения были такими, словно я не притрагивалась к еде несколько дней, одновременно занимаясь тяжелыми физическими нагрузками. Я полежу немного, сказала я, подумав, что так меня не накрывало даже после тренировок. Устала просто. Немного полежать не получилось. Неожиданно я проспала до самого позднего вечера. Казалось... Прикрыла глаза всего на минутку, а когда открыла, часы показывали двадцать два часа. Крил в каюте уже не было, наверху раздавались голоса, прислушавшись к которым я мгновенно избавилась от возникшей тревоги. Никаких криков, паники и звуков, напоминающих бой. Уже хорошо. Поднявшись с кровати, я подошла к настенному зеркалу и, взглянув на свое отражение, успокоилась окончательно. Возможно, некоторая бледность еще осталась, но во всяком случае живого мертвеца я не напоминала. Раз меня не звали, значит ловцы по-прежнему справлялись без помощи кадетов, но я все равно решила подняться наверх. Тем более, что мы с Тейном были среди тех, кому предстояло нести вахту в первой половине ночи. На палубе меня встретили легкий морозный ветер и высокое чернильное небо, усыпанное множеством сверкающих звезд. Ночь выдалась поразительно ясной, чарующей, безостенчивой, выдающей тайны всех созвездий. Я не очень хорошо разбиралась в звездах, но без труда нашла и созвездие Ретаны. И Руениса, повелители поднебесных ветров, и Тагара, первого в истории ловца. На миг почутилось, что я увидела даже знак Лояра, но, конечно, это было не так. Глубинному покровителю смерти нечего делать на небесах. Красиво, верно, произнес косичка, когда я к нему приблизилась. Мы оба стояли, запрокинув голову и смотрели на небо, впитывая его и наслаждаясь минутным покоям. Рядом с ним мне было по-особенному хорошо. Для меня Тейн все еще оставался немножко снобом, но я давно поняла, что это лишь очень маленькая его часть. А за ней скрыта отзывчивость и чуткость, готовность всегда прийти на помощь. Я давно заметила, что у таких как Тейн обычно мало друзей, потому как подпускают они к себе немногих. Но если уж тебя сочли другом или хотя бы приятелем, можешь быть уверен, что обзавелся надежной опорой. Такие друзья не становятся бывшими и не предают. А еще именно сейчас я поняла, что настоящая дружба и рождается вот так в сложных ситуациях, когда нужно действовать вместе, положиться друг на друга и доверять. Наверное, дружба это в первую очередь и есть доверие. Фрида, Тейн позвала нас Агира, Эй, кадет Талмэр и ловец Брагдэ, Брагдельвр, Ундина, короче, идите к нам. Утратив философское настроение, невольно фыркнула. Оказывается, ни одна я плохо выговаривала фамилию косички. На ближайший час управление кораблем легло исключительно на адмирала и потерянных душ. Капитан Вакхан и большая часть ловцов разошлись по каютам, а неугомонные саламандры организовали для самых стойких активную деятельность, предложив сыграть в кости. Что еще за дикость? Сложив руки на груди, поморщилась Сильвия. Мы же не пираты. При чем тут пираты? — искренне удивился Аргар, уже приспосабливающий в качестве стола спасательный бочонок. — В порту в кости все играют. Честные моряки в том числе. В интонации Сильвии сквозил скепсис. — Мы не просто моряки, а ловцы потерянных душ, состоящие на службе в Королевском морском флоте и должны соответствовать. — Так, кадет! — не выдержал Аргар, вспыхнув в самом буквальном смысле. Или присоединяясь, или марш спать. Нечего здесь капитана на рву учениями изображать. Как ни странно, из двух предложенных вариантов Сильвия выбрала первый. Вообще-то я тоже не очень жаловало подобные игры, но в конце концов, раз сыграют даже ловцы, то почему бы и нет? Играли парами. Саломандры сели напротив друг друга. Аргар ловко подбросил два видавших виды кубика, отправил их в стаканчик и встряхнул. Играем на желание, сообщил он, прежде чем выбросить кости. По три раза. Помимо того, что поздний вечер был невероятно красивым, он выдался еще и холодным. Невольно поежившись, я обхватила себя руками и выдохнула морозный пар. Казалось бы, родившиеся в этих суровых краях должны давно привыкнуть к такому климату, но нет, я по-прежнему мерзла и всегда с нетерпением ждала пусть и короткого, но все-таки лета. В этом отношении адаптация саламандр просто поражала. Будь я такой же теплолюбивый, наверное, давно превратилась бы в сосульку, а не сверкала азартными глазами. В первом раунде победу одержал Аргар, и по такому случаю не упустил возможность поиздеваться над сестрой, заставила ее сходить к коку, принести горячий чай и с поклоном ему подать. Пожалуйста, мой лорд, выполняя указание, процедила Агира и уже от себя добавила: «Что вы подавились?» Следом играть сел Тейн, компанию которого неожиданно составила Сильвия. Тейн, как и Альва, не был любителем таких игр, но сейчас, видимо, они оба решили отвлечься после тяжелого дня. «Замёрзла», — участливо поинтересовался Горд вместе со мной, наблюдающий за ходом игры. «Вот бы нам сейчас тоже чаю горячего и пару пышных булочек с джемом черносмородиновым». Про джем прозвучало до того мечтательно, что я улыбнулась. «Видать, тяжко приходилось сыну пекаря без сладостей. В рейдах нам вредной пищи не перепадало». «А ты предложи Коку сыграть в кости», — пошутила я в ответ. «Если выиграешь, загадай ему испечь что-нибудь вкусненькое». задумчивое, а затем просветлевшее лицо Горта красноречиво подтвердило истину. В любой шутке есть доля правды. Кажется, он воспринял эту идею всерьез. Когда пришел наш черед садиться за импровизированный стол, я уже очень жалела о недоеденном ужине. Зря все-таки вспомнили про булочки. Удача меня не слишком баловала в жизни, но сегодня вдруг повернулась лицом. Сначала у меня выпали четверка и пятерка, затем две пятерки, а после пятерка и шестерка. Подвох состоял в том, что удаче все-таки издевалась, так как Горд все три раза умудрился выбросить больше. Когда после тщательного встряхивания стакана ему выпали две шестерки, и я приготовилась к исполнению какого-нибудь глупого желания, Аргаров внезапно стукнул Горда по плечу: "Негодиться! Ты два раза жульничал". Никто и опомниться не успел, как сын пекаря в негодовании вскочил с места и толкнул саламандру в ответ. До драки дело не дошло только потому, что между ними моментально оказался Тейн. Посмотри у него в кармане, там наши кости. А он, когда сам бросал, заменял их на свои с подпилинными краями, воскликнула Оргар. Несмотря на пристрастие к сладкой выпечке, упрекнуть Горта хотя бы в капле лишнего веса было нельзя. Он пребывал в идеальной физической форме, и залезть к нему в карман было не так-то просто. Когда же Тейну это все-таки удалось, оказалось, что Оргар был прав. Ну и как это понимать? Нахмурился мой куратор. Даже втянуть голову в плечи захотелось, хотя обращались вовсе не ко мне. Умел, косичка, быть суровым и даже немного жутким. Горд был вспыльчивым и гордым, поэтому никто не ждал, что он легко признает свою вину. Тем не менее, это произошло. «Простите, не удержался», — он передёрнул плечами, — «старые привычки. У нас во дворе только так и играли». В целом я его понимала и почти не осуждала. Мелкое мошенничество не самое страшное, чему может научить улица. Но обманывать нас своих сослуживцев в любом случае неприемлемо, и так считали все. Извинись перед Фридой, потребовал Аргар. Немедленно. Столкнувшись взглядом с Гортом, я почувствовала себя неловко, но когда он все же принес извинения, атмосфера немного разрядилась. Правда, игровой настрой куда-то улетучился, и чтобы не попасться, нам не хватило всего нескольких минут. Мы уже собрались заканчивать с игрой, когда над нашими головами прозвучал ледяной голос. Выбирайте. Два наряда вне очереди на корабле или в корпусе. Вздрогнули все, нервно ойкнули мы с Саламандрами. Брат с сестрой ещё от последнего наказания не отошли, а теперь им доставалось снова. «Адмирал Рэй», — попытался было возразить Аргар. «Что?» Буквально убив его взглядом, осведомился тот. «У вас есть оправдание?» Оправданий не было, аргументов не было, объяснений тоже не было. Жалостливые глаза на адмирала не действовали. Двумя словами «ши возьми!» Пока все мысленно решали, какой из двух зол выбрать, на меня вдруг что-то нашло. Что-то такое глубинно-глупое. Просто вдруг так жалко всех стало? Если бы речь шла только обо мне и слова бы не сказала. «Ага!» Но сегодня все так устали, столько волнений пережили. Тот же Аргар Вон Лиона фактически спас. «Адмирал Рэй», — поднявшись на ноги, проронила я. Голос чуть дрогнул, а от одного только вида, направленных на меня льдистых глаз, захотелось раствориться. Даже не то что раствориться, потерянной душой стать захотелось, чтобы меня тут же бесследно развеяли. Тем не менее я продолжила. Этот день был для всех очень трудным. Лавецберг для Леврог и кадет Уилград оказали огромную помощь капитану Вакхану в восстановлении защиты, пока мы были в Пентаграмме. Ловцы Грейда самоотверженно бросились на спасение оказавшегося за бортом. А кадет Даг, невзирая на отсутствие в тот момент магии, также вел себя очень храбро. Как только я закончила говорить, воцарилась тишина. Кажется, потрясены были все, помимо самого адмирала. Спустя невыносимо растянувшуюся паузу он прищурившись спросил: "А вы, кадет Талмор, как проявили себя вы?". Дар речи сделал мне ручкой и нырнул в самые глубины сумеречного моря. Я могла бы сказать, что помогал акуратору, но вместо этого почему-то вспомнила свое падение, неуклюжие попытки подняться и почти панический страх. Да никак я себя не проявила, если быть честной. Никак. Кадет Талмор. Вы намеревался вступиться за меня, косичка? Кадет Талмор идет со мной. Перебил и закончил за него адмирал. Для особо смелых и любящих спорить наказание также особое. Кадет, это уже едва не падающие на подкашивающихся ногах мне. Будете отбывать наказание под моим личным присмотром. Остальным немедленно заняться делом. Видя, что все продолжают испуганно хлопать глазами, адмирал повысил голос. «Живо!» Всех буквально сдуло морозным ветром. Я видела, что многие хотели за меня вступиться, особенно Тейн, но сумасшедших спорить с морским демоном всё-таки не нашлось. «Будем тебе должны!» — уходя, шепнул мне Аргар. «Удачи, подруга!» Заставив ноги повиноваться, я прерывисто вздохнула и поплелась за адмиралом на свою казнь. Куда меня ведут, понятия не имела, зато прекрасно знала, чем обычно заканчивается прирекание с морскими демонами. Раз и твоя душенька душа уже воспарила к небесам, если, конечно, не потерялась по пути. Спустившись на среднюю палубу, мы прошли в конец узкого коридора, где перед нами гостеприимно распахнулась темная дверь. Меня пропустили вперед и переступив порог, я оказалась в просторной двухкомнатной каюте, освещенной огнем сламандер. Подсвечники стояли на столе из красного дерева и на комоде, а еще пара висела на стене, соседствуя с морским пейзажем. В целом обстановку каюты можно было назвать уютной, если бы не присутствие за моей спиной ее хозяйна. Не стоите в дверях, кадет Талмор. Адмирал легонько меня подтолкнул, и от неожиданности я влетела в центр, как аж паренная. Наверное, даже когда перестану бояться всего на свете, адмирал Рей неизменно будет являться исключением. Привычно сцепив руки в замок и стараясь не смотреть на начальство, я изучала узоры на тёмно-сером ковре и представляла, что меня ждёт. Конечно, лишать души меня не станут, и, скорее всего, наказание будет более гуманным. Например, мне поручат разобрать какие-нибудь бумаги, как Аргару и Агири, или велят навести порядок в комнате, или составить отчёт о происшествии в Пентаграмме, или... «Кадет Таумар, вам не жарко?» Нарушили ход моих мыслей насмешливые слова. И вот тут перед глазами отчетливо предстал мой визит в апартаменты адмирала, находящиеся в корпусе. В частности, как мне помогали снять верхнюю одежду и шарф. Ни в коем случае не желая повторения, я поспешно избавилась от кителя, подрагивающими от волнения руками сняла шарфик и, за неимением лучшего варианта, оставила одежду в руках. Можете повесить сюда, любезно предложил адмирал Рей в этот момент, пристраивавший свой китель на вешалку. Выполняя требуемое, я уронила шарф, наклонилась, чтобы его поднять, и следом уронила свой китель. Мысленно обругала себя последними словами, уняла проклятую дрожь в руках и под немигающим взглядом адмирала, наконец, справилась со сложной задачей. Глаза не подняла и потому реакцию на свою не кстати появившуюся неуклюжесть так и не увидела. Зато увидела, как начищенные до блеска сапоги проделали путь до мягкого дивана, после чего прозвучало. «Подойдите и садитесь». Кажется, у меня уже выработалась привычка подчиняться, когда адмирал говорил со мной в таком тоне, поэтому подошла и села. К счастью, не мимо, а аккуратно диван. А далее случилось то, что заставило меня вспыхнуть точно сломандро, покраснев от корней волос до самых кончиков ногтей. В животе предательски заурчало громко, так с выражением. Не стоило, ох, не стоило горту о еде вспоминать. Вы не поужинали? Не вопрос, а констатация факта. Какое блюдо хотите? Ассоциация с моим прошлым визитом в адмиральские покои стала еще ярче. Так и вспомнилось, как из камина выходил официант с нижемчужной и подавал нам вертукозно приготовленные изыски. Какое блюдо вы хотите? Чеканил слова повторил адмирал. Если верить вашим же словам, день был трудным. Чтобы восстановить силы, вам нужно поесть. И чтобы я смогла выполнить нужную работу, добавила я про себя. Отложенное наказание несколько успокоило, хотя предстоящая трапеза с адмиралом пугала ничуть не меньше. Тем не менее, на поставленный вопрос пришлось отвечать, ибо заставлять морского демона повторять в третий раз идея далеко не лучшая. «Булочки с черносмородиновым джемом», — проговорила я первое, что пришло в голову. И тут же, поняв, что таких кушаний на корабле нет, поспешно исправилась. «Тоже, что ели на ужин все остальные». Не прошло и полминуты, как передо мной оказалась тарелка с пышущей жаром рыбой, картофельным гарниром, овощами и пиалой с соусом, горячий чай и... булочки с черносмородиновым джемом. Слава Поднебесным! На этот раз обошлось без вина. — Как заказывали, — подворачивая манжеты, сказал адмирал. — Сегодняшний ужин из корпуса. Я чуть было не спросила, как он здесь оказался, но вовремя вспомнила о карке, работающей на благо корпуса и отвечающей за подачу блюд потерянной душе. Наверное, и он у адмирала состоит в прямом подчинении. Приняв единственное верное решение забыть, где и с кем нахожусь, я с удовольствием утолила голод. Даже вкус сполна ощутила и не подавилась ни разу. Прогресс? Адмирал, видимо, тоже не поужинавший вовремя, составил мне компанию и некоторое время повищую в каюте тишину нарушало лишь стук столовых приборов. В столицу едем через три дня, неожиданно сообщил он. Я таки подавилась, сглазила. А как же? Последнее событие этому не мешает. Верно истолковал он мой невнятный посыл. Напротив, чем скорее вы увидитесь с семьей, тем лучше. В горле моментально пересохло, я глотнула чаю. Мне казалось, я уже свыклась с мыслью о необходимости встретиться с родственниками, но волнение по этому поводу всё-таки не отпускало. Наверное, дело было не только в них, но и в самом визите в столицу. Я ведь за пределами сумеречей нигде не бывала. «Прости, Фрида». Подумав, что мне померещилось, я подняла на адмирала широко распахнутые глаза, в которых по ощущениям отражалось недоумение. Столкнувшись с его взглядом, растерялась окончательно. за то, что сегодня опоздал. Я обещал защиту, но пентаграмма сильно искажает магию, из-за чего мне не сразу удалось понять, что происходит. Охраняющая тебя душа молчала, а амулет сработал не точно. Больше такого не повторится. Я снова уподобилась Саламандре краснее с макушки до пят, не зная, куда себя, дети, как на такое ответить, просто молча кивнула. Показалось, что всяческие отрицания и благодарности будут сейчас неуместны. «А теперь приступим к наказанию, кадет Таумор». Сменил тему адмирал Рэй, и его глаза как-то странно блеснули. «Если, направляясь сюда, я просто боялась, то сейчас едва не впадала в панику. Почему-то вдруг показалось, что никакие бумажки меня перебирать не заставят, и отчеты писать тоже, и даже об уборке каюты я могу не мечтать. Поднебесные, спасите!» «Прямо сейчас...» Смотря мне в лицо. Десять раз называешь меня по имени. Впервые в жизни я настолько радовалась тому, что сижу, и очень надеялась, что мое лицо не слишком перекосило от непередаваемой смеси изумления и ужаса. Глядя на меня, адмирал задумчиво побарабанил пальцами по крышке стола. С этим определенно нужно что-то делать. Видимо, на моем лице все-таки отчетливо проступили испытываемые эмоции, так как он со вздохом пояснил. Фрида, нам предстоит часто бывать в обществе друг друга, особенно учитывая предстоящий визит в столицу. А ты до сих пор смотришь на меня как на вышедшего из глубины Накхара. Нервно сглотнув, я поерзал на диване, отползая подальше и вжалась в мягкую спинку. Ты должна доверять мне, а доверие и страх несовместимы, добавил адмирал и, заметив, что слова меня не убеждают, раздраженно добавил. «Поднебесных ради! Я ведь не прошу называть меня морским котиком на глазах у сослуживцев!» Повисла тишина. Очень долгая тишина, которую я нарушила с давленным фырканьем. Затем моё фырканье стало громче. А в итоге я вообще не выдержала и рассмеялась в открытую, пряча полыхающее лицо в ладонях. Адмирал Рэй, видимо, решил, что у меня случилась истерика, и, моментально оказавшись рядом, предложил кружку с оставшимся чаем. Фрида, что? Вы морской демон! Выдавила я сквозь спазмы смеха. Морской котик! Меня накрыла новая волна, и пока я пыталась с ней справиться, адмирал вернулся на место. Постепенно цунами схлынуло, и в моей душе наступил штиль. И как теперь смотреть на адмирала, было решительно непонятно. Но находиться в неведении было еще хуже, поэтому я все-таки заставила себя робко поднять взгляд. Следуя давней привычке, посмотрела сначала одним глазком, чуть разомкнув ладони, и только потом двумя. Адмирал улыбался. Искренне улыбался, и улыбкой это касалось даже обычных ледяных глаз. «Я бы хотела сказать, что у тебя удивительный смех, но, боюсь, начнётся пожар». Поняв, что он намекает на мои полыхающие щёки, я снова уронила лицо в ладони. «Если бы от смущения можно было сгореть...» От меня бы осталось лишь горстка пепла.